Глава 6. Тот, кто знал. На улице Бекуэлл-стрит, в центре сити, находится роскошный дом, где когда-то помещалась Южноафриканская биржа. Ее банкротство стоило 50 тысяч жертв. Изящная золотая надпись на зеркальной двери — Равно как и большая медная вывеска, говорившая о том, что здесь живет паук, придущий свою паутину для множества мух, теперь уступила место скромной дощечке с лаконической надписью «Саул Артур Ман». Чем этот мистер Ман занимался, знали только немногие. Однако подчиненных у него была тьма тьмущая. Кажется, ни одно из помещавшихся в сети деловых учреждений не имело такого множества частных почтовых ящиков — и не получала такого колоссального количества писем. И сам мистер Ман и его служащие соблюдали и отсиживали свои служебные часы весьма тщательно. Ввиду того, что это многим известно, не лишне сказать несколько слов о начале его карьеры. Будучи счетоводом некоего биржевого маклера, он проявлял особенную склонность к коллекционированию всяких газетных и журнальных вырезок, главным образом таких — в которых упоминалось о географических, метеорологических и политических условиях тех местностей, где орудовали наиболее крупные из объединенных биржевых трестов. Постепенно это помогло ему раскинуть сеть своей корреспонденции по всему лицу Земли. Если в каких-либо золотых приисках что-нибудь обстояло не совсем благополучно, известие об этом доходило прежде всего до него — и его маклеры немедленно разглашали об этом, дабы создать благоприятные условия для дешевой скупки соответствующих акций. В тех случаях, когда его агенты в Ливерпуле ни с того ни с сего спускали по дешевой цене акции ткацких бумагопределен «Эксчендж» и в массовом количестве скупали бумаги ленопредельной мануфактуры «Мэй», лица, посвященные в эти дела, уже знали, что Саулом Артуром Манном Получена депеша из Америки, возвещающая какой-нибудь неурядице в льнопредельном мире. В тот день, когда цейлонские кофейные плантации неожиданно подверглись нападению со стороны налетевшей на них стаями саранчи, Саулом Артуром Манном была в 2 часа дня получена каблограмма в 6 слов, описывавшая все подробности этого мгновенного опустошения. К трем часам цены на кофе уже значительно возросли. Или возьмите такой случай, когда сеньор Алмарец, президент Какуры, швырнул в лицо своему зятю, капитану Вассалара, стакан вина, Саул Артурман, внезапно появившись на биржевом рынке, сразу уронил в цене все какуровские акции, стоявшие высоко и бывшие в большом спросе благодаря прекрасному урожаю и солидному положению правительства. Он это сделал потому, что ему тогда уже было известно не только, что Васалара, будучи слабым стрелком, вряд ли избежит смерти на предстоящей дуэли, в силу чего Какура лишится своего доблестнейшего президента, мудро правившего ею за последние два десятилетия, но и то еще, что такое положение вещей приведет к избранию в президенты Севастьяна Армелеца, поддерживаемого известной группой германских финансистов, стремящихся к эксплуатации данной области по-своему. Он, по-видимому, успел скопить уже солидную сумму. По крайней мере, не подлежит никакому сомнению, что наведение и коллекционирование им всевозможных справок продолжалось и расширялось до тех пор, пока заинтересованность его своеобразного справочного бюро в увеличении своих капиталов не отступила на второй план. Его основные достоинства были прекрасная память, и великолепная система реестровой классификации. Но он способен был кропотливо трудиться в продолжение многих месяцев и потратить уйму денег, чтобы разузнать, предположим, причину, побудившую некоего старшего офицера в каком-нибудь уединенном индийском округе вернуться в Англию ранее с срока, положенного ему по службе. В собирании фактов он был буквально ненасытен. В связи с политическими организациями всех государств в мире — И необычайно точные сведения касательно личности их вождей давали ему возможность строить теории, своей близостью к действительности, изумлявшие всех и каждого. Итак, вот такой человек проживал в этом старинном доме Стрезема. Человек с самыми неприхотливыми потребностями. Его контора была для него все — и заработок, и цель существования. Будучи бесчисленное множество раз причастен к ведению судебных следствий, он до такой степени навострился по этой части, что в конце концов учредил частное бюро по уголовному розыску, которое по своей организации соперничало даже со Скотланд-Ярдом. Садясь с Кэба перед подъездом дома и взглянув на красовавшуюся на дверях дощечку, Джон минутно хмурился. Войдя в просторный вестибюль, Он протянул слуге свою визитную карточку и, пройдя в нарядно на обставленную приемную, опустился в кресло. Минут пять спустя его попросили в кабинет того, кто знал. Нескрослая фигура мистера Манна, казавшаяся довольно комичной по контрасту с его огромным письменным столом, выступила ему навстречу на середину просторной комнаты. Пригласив жестом своего посетителя присесть в одно из глубоких кресел, Он окинул его поверх своих больших очков быстрым проницательным взглядом. «Вас, должно быть, направил ко мне начальник полиции?» — спросил он. «Знаю. Нынче утром он вызывал меня к телефону, чтобы осведомиться относительно трех типов, докучавших вам своей назойливостью. Ну-с, чем могу служить вам, мистер Минют?» Джон Минют вытянул ноги и засунул руки в карманы своих брюк. «Вы можете рассказать мне все то, что вам известно о моей личности?» — ответил он. Саул Артур Артурман вернулся к своему большому письменному столу и сел. «На все у меня не хватит времени», — непринужденно возразил он. «Однако я могу поведать вам несколько отдельных фактов». И, нажав у своего стола кнопку электрического звонка, он достал перечень с длиннейшим списком, стал водить по нем пальцем. «Принесите мне 88-74», — сказал он, подошедшему назов чиновнику. Удивление Джона минута возросло еще более, когда служащий вернулся, держа в руках не громоздкое досье, как он ожидал, а изящную книжонку в аккуратненьком сером переплете. «Теперь», — продолжал мистер Ман, поудобнее усаживаясь на своем стуле, «я прочту вам кое-какие детали из вашего прошлого». При этом он поднял книгу так, чтобы мистер Минют мог ее видеть. Как изволите видеть, друг мой, на этой книге не подписано ни одной фамилии. Кто скрывается под номером 8874, знаю лишь один я. Тут он ласково погладил книгу. Вот где таится имя. Уходя из конторы, я прячу этот реестр за тремя стальными дверцами, а умру я, он сгорит со мною. И снова, раскрыв маленькую книжку, он принялся за чтение. Целую четверть часа читал он монотонно, слегка нараспев, в то время как Джон Минют сидел, выпрямившись и зажмурив глаза, внимательно слушал. до мистер Ман не кончил, он не прервал его ни разу, а затем... «Не меньше половины ваших фактов — сплошная ложь», — резко заявил он. Некоторые обычные сплетни, другие же — ничто иное, как плод досужей фантазии. Саул Артурман захлопнул книгу и покачал головою. «Все, что здесь есть», — сказал он, дотрагиваясь до книги, — «правда». «Возможно, что это не та правда, которую вам хотелось бы услышать, но, тем не менее, правда». «Будь здесь хотя бы один единственный факт, не соответствующий истине», я лишился бы всего своего «рэйндорзит». «Да, мистер Минют, все это правда. Истинная правда», — продолжал он, и его добродушное лицо тоскливо вытянулось. «Предположим даже, что это правда», — перебил его Джон Минют. «Во сколько же вы оцениваете этот отчет и те документы, которые, как вы говорите, были собраны вами в подтверждение истины?» Откинувшись на спинку своего стула, мистер Манг глубокомысленно скрестил на груди руки. «Сколько же вы, по вашему мнению, можете стоить, мистер Минют? Вам лучше знать», — язвительно возразил Джон Минют. Саул Артур Ман поник головою. «Потому как акции стоят сегодня, я бы сказал, приблизительно 1 миллион 270 тысяч фунтов». Тут Джон Меню даже выпучил глаза от изумления. «Приблизительно», — проронил он насмешливо. «Ну», — продолжал маленький человечек, «если бы даже вы умножили эту сумму на пятьдесят и затем принесли бы этот капитал ко мне в контору, разложив его на этом столе в пачках по десяти тысяч фунтов каждую, то из-за такую цену я не продал бы вам этой книжечки или дополняющих ее документов». Мистер Минют скачил. «Я вас, вероятно, задерживаю, мистер Минют?» «Не в этом дело», — резко возразил посетитель. «Я только прежде, чем с вами расстанусь, желал бы знать еще следующее. Какую пользу намерены вы извлечь из тех сведений, которые у вас обо мне имеются?» Маленький человечек беспомощно развел руками. «Какую пользу?» «Да вы же сами видели, как извлекаю из всего этого пользу». Я поведал вам то, чего не узнает ни одна живая душа, кроме меня, до вас. Но почем же вы знаете, что я именно этот самый мистер Минют? Скороговоркой спросил посетитель. От того мистер Минют, что к реестру, где хранится ваша биография, приложено, если не ошибаюсь, 27 ваших фотографических снимков. Спокойно, возразил маленький человечек. Ведь вы же... Человек незаурядный, один из тех 104 проживающих в Англии снобов, которых действительно можно считать богатыми. Как видите, я далек от того, чтобы путать вас с кем-либо другим. Да к тому же, повесть вашей жизни столь интересна, что мне известно многое о вас. Во всяком случае, значительно больше того, что мне удалось бы узнать о вас, если бы вы влачили никчемное существование какого-нибудь заурядного городского торговца. Прежде нежели я вас покину, скажите мне еще только вот что. Где-то особа, которую вы подразумеваете под шифром X? – спросил мистер Минют. Саул Артурман ухмыльнулся, снова слегка наклонив голову. Такого вопроса вы мне, собственно, задавать не вправе. Сказал он: Это я могу поведать лишь полиции или доверенному лицу, желающему войти с Икс в контакт, продолжал он. Вообще я много чего еще мог бы сообщить вам, да не считаю себя вправе разоблачать лиц, с которыми вы поддерживаете знакомство. Уходя из конторы, Джон Минют казался словно несколько старше, несколько бледнее, нежели когда он направлялся туда. Сидя в автомобиле, отвозившим его к его клубу, он то и дело возвращался все к той же навязчивой мысли. К мысли о том, где сейчас находится и фактически ли узнана та личность, что значится в бумагах мистера Манна как «Некто Икс».